65. Элин медленно поворачивается по кругу. Стит делает то же самое. Больше ничего необычного, шепчет он. Элин приседает на корточки и осматривает радиоприемник. Задняя панель полностью раздроблена, куски пластмассы рассыпались вокруг. Для этого нужна недюжинная сила, с нехорошим предчувствием, говорит она. Радиоприемники прочные. Если просто уронить, он не разобьется. «Мне это не нравится». Учитывая слова Джонсона про свидетельские показания, если убийца в курсе, что Фара знает о невиновности Кричера...» Стит кивает. «И время выбрано самое подходящее». Элин качает головой. «Не нужно мне было отвечать на звонок Джонсона, когда она хотела со мной поговорить. Ты же не знала? А если это имело отношение к делу, я ей позвоню». Элин вытаскивает телефон и набирает номер Фары. Сразу включается автоответчик. Не отвечает. Давай посмотрим снаружи. Выпрямившись, Эллин выходит вслед за стидом через открытую дверь. Поскольку кабинет фары угловой, снаружи по обе стороны тянется большая терраса. Отсюда открывается вид не на лес, а на море и островок с густыми зарослями деревьев. Сгущающиеся тучи отбрасывают на него пепельно-серую тень. Создается интересный эффект. Островок. как будто отделен от остального пейзажа. Кажется еще более изолированным. Стит сходит с террасы на траву, а дальше земля резко уходит вниз, к утесу. Похоже, отсюда можно спуститься к скалам. Эллен кивает, замечая приделанные к скале поручни, вероятно, начало ступеней. А камера здесь есть? Обернувшись, Стит всматривается в здание. Похоже, что нет. И снова ее терзает нехорошее предчувствие. «То есть кто-то мог уйти незамеченным?» «Видимо, да. Здесь довольно пустынно. Если правильно выбрать время». Она кивает. «Давай вернемся. Поспрашиваем людей». Они проходят лишь половину кабинета, и Элин бросается в глаза корзина для мусора у стола фары. С этого угла зрения она замечает то, чего не было видно, когда они вошли. Среди скомканных бумаг у самой сетки корзины прижата полоска картона. элен наклоняет голову фотография нашла что нибудь спрашивает стит остановившись у корзины элен наклоняется чтобы рассмотреть получше думаю это фотография но слишком размытая стит заглядывает ей через плечо судя по всему фотокопия возможно из газеты возможно достав из сумки перчатки элен надевает их и осторожно вытаскивает картонку она всего несколько сантиметров шириной с рваными краями. Фотография похожа на газетную, но бумага слишком толстая. Это точно фотокопия. Поднеся фотографию к глазам, Элин понимает, что там не одно лицо, а еще несколько, одно за другим, словно люди выстроились в шеренгу для группового снимка. Эллен переворачивает фотографию, но на обратной стороне пусто. Не в силах совладать с любопытством, она кладет бумажку на стол фары. и начинает методично копаться в мусорной корзине в поисках других. И среди мусора находит остальные обрывки. Эллен закладывает их рядом с первым по порядку. На четвертом фрагменте ее рука начинает дрожать. Это те самые снимки с теми же футболками и старым зданием, маячащим позади. «Похоже, это фотография из международного лагеря на острове», указывает Стит. «Вот тут на заднем плане школа, верно?» «Да». Один за другим Эллен рассматривает лица жертв Кричера, те самые, что они нашли на стене пещеры. Она нервно сглатывает. Веселые, беззаботные лица подростков, не представляющих, что скоро грядет, выбивают ее из колеи. Рассматривая нечеткие лица, она обнаруживает в центре ряда фару в надетой слегка на бекрень бейсболке. Девочка смотрит прямо в камеру. Железное доказательство, что Фара была на острове во время убийств. «Зачем она держала здесь этот снимок?» — бормочет Стит, «Да еще порвала. Это наверняка как-то связано с происходящим. А порвала, поскольку не хотела привлекать внимание к тому, что была тогда на острове. Но если дело в этом, зачем вообще она сделала копию снимка? Может, потому что на снимке глаза Стида сверкают? Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь». «Может быть, она тоже связала убийство Кричера с происходящим сейчас, а она была знакома с детьми из этого лагеря?» Стит прищуривается. «И кого-то узнала? Возможно». Снова рассматривая снимок, Элен переводит взгляд с одного лица на другое. Что-то кажется смутно знакомым. Это терзает ее, но она никак не может вытащить нужные сведения из подсознания. сознания. Эллен собирает кусочки и кладет их в сумку, так и не разобравшись, в чем дело. «Я еще раз взгляну на мусорную корзину. Она могла выбросить что-то еще», — говорит Стит и тут же приступает к работе. Он опускается на колени, и сквозь тонкую ткань брюк видны его крепкие мышцы. Эллен смотрит, как он осторожно вываливает содержимое корзины на пол. Груда оберток, бутылок из-под воды и отпечатанных документов. «Похоже, больше ничего интересного», — Стит осекается. «Подожди-ка». Он поднимает маленький обрывок бумаги. Страница в клетку с рваными краями явно выдернута из блокнота. Тут что-то написано, неразборчиво, вроде «дом на скале». Он наклоняет бумажку и морщит лоб. «Да, дом на скале, а впереди — ла, школа». «Дом на скале», — напряженно говорит Элин, подходя ближе. «Почерк ее?» «Да, определенно. Покопаемся еще?» «Давай», — Элин хмурится. «Эта школа, она постоянно всплывает. Не связана ли она с делом?» Стит поднимает бровь. «Предлагаешь вернуться к делу Кричера?» «Возможно», — размышляет она. «Это может быть всего лишь совпадением, но записка вместе с фотографией в мусорном ведре». Он кивает. «И, кстати, помнишь, что сказала женщина за стойкой? Может быть, срочное дело было лишь уловкой, чтобы заманить фару в кабинет?» «Не исключено, но какое дело?» Эллен осматривает стол фары. Никаких признаков срочности. Все касается работы. Текущие документы, протоколы безопасности, список складских запасов. Она открывает ноутбук-фары, не надеясь на удачу. Наверняка там пароль. Но вполне достаточные заставки. При виде экрана Уэллен перехватывает дыхание. На черном фоне появляются крупные белые буквы. «Я знаю, что ты сделала. Я знаю, что ты солгала». 66. Угроза. Это единственная возможная интерпретация. У Эллен сдавливает грудь. «Похоже, кто-то считает, что она солгала в суде», — бормочет Стит. «Да». Эллен не может отвести взгляд от крупных букв. «И выбранный момент. Это не может быть совпадением. Если кто-то угрожает ей из-за показаний на суде, это еще одно доказательство того, что наше дело связано с убийствами Кричера». Стид бросает на нее взгляд. Недаром говорят, что правда в конце концов всплывает наружу. Элин кивает, понимая, что Фара могла сочинить ложь такого масштаба лишь по одной причине. Она хотела скрыть нечто настолько важное, что готова была утопить Кричера. Ложный приговор будет иметь огромные последствия для текущего расследования. И лишь один человек знал наверняка, что Фара солгала. «Ты уверена, что она не в здании?» Голос Уиллы приглушенный, хотя он пытается скрыть свои чувства, сделать вид, будто это обычный разговор, на экране заметно, как он сжимает челюсти и быстро моргает. Это выдает его с головой. «Уверена. Мы поговорили с персоналом. Ее вызвали по рации. Никто ее не видел. На телефоне срабатывает автоответчик. Я велела искать ее в здании, а Стит повел поисковый отряд в ближайшие окрестности. Может, она решила отдохнуть? Столько всего навалилось?» Эллен колеблется. Ей хочется его приободрить, но она не может. Побывав в той пещере, теперь она боится за Фару, за Уила. «Прости, но я так не думаю», — она переводит дыхание. Уил, я опасаюсь, что все зашло слишком далеко. Две смерти в эти выходные не были случайностью. Вероятно, они связаны с убийствами Кричера». Тянется пауза, и на его лице отражаются противоречивые чувства. «И ты думаешь», — запинаясь, произносит он, — «ты думаешь». что исчезновение фары тоже с этим связано. Эллен откашливается, оттягивая ответ. Трудно найти слова для того, что она собирается сказать. Скрылась многолетняя ложь. Уилл, когда мы со Стидом были в ее кабинете, то нашли в мусорной корзине порванную фотографию, где фара снята на острове, еще ребенком. Она была в международном лагере. Его лицо застывает. На мгновение Эллен думает, что прервался сигнал, но нет. Уил внезапно вздыхает. «Так значит, ты в курсе?» Она кивает. «И не только из-за фотографий. Я поговорила с детективом, который вел дело Кричера. Он рассказал, что показания Фары были ключевыми для обвинения. Взгляд Уилла опускается с экрана на пол. Повисает долгая тишина, прежде чем он, наконец, снова поднимает голову. «Буду с тобой честен. Я надеялся, что все это никогда не всплывет. Фара...» Тяжело это переживала, До сих пор переживает. Это одна из немногих тем, которые мы никогда не обсуждаем. Какое противоречие с главным девизом их семьи. Они же всегда так подчеркивали свою открытость. Мол, мы никогда ничего не скрываем. Мы обсуждаем проблемы. Если бы ты знала, через что она прошла... «Мне жаль», — тихо говорит Эллен. «Нельзя было пускать детей на остров, по которому бродил этот урод». На него ведь уже заявляли, ты в курсе? За много лет до того нападения этот псих фотографировал детей в лагере. Как невыносимо слышать боль в голосе Уилла. Ему до сих пор тяжело об этом говорить. Понимаю, но ты не должен себя винить. Любой член семьи чувствовал бы себя так же. Задним умом мы все крепки. Уил смотрит Эллен в лицо. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Почему я занялся Люмин, Почему Фара решила здесь работать? Она качает головой. «Тебе не нужно объяснять, люди справляются с травмой по-разному». «Нет, я хочу объяснить, почему позавчера вечером мы были так взвинчены. Люмен означал для нас обоих нечто новое, жизнь с чистого листа. Когда наша фирма получила этот проект, поначалу я даже думать о нем не мог, но потом решил приложить к этому руку, превратить негативный опыт в позитивный». Я и предположить не мог, что Фара захочет здесь работать, но когда она на это решилась, подумал, это же моя сестра. Она не бежит от трудностей, а стремится им навстречу. Она боец, Уилл прав. Но Эллен слишком хорошо знает, насколько тонка грань между бойцом и глупцом. Если это стало спусковым механизмом, она колеблется. «Слушай, я знаю, как это тяжело, но мы нашли кое-что». Странный скринсейвер на ее ноутбуке с явной угрозой, что-то вроде «Я знаю, что ты сделала, я знаю, что ты солгала». Лицо Уилла мрачнеет. Я все думаю, не связана ли эта надпись и исчезновение фары с ее свидетельскими показаниями. И найденная фотография, на которой она на острове, в лагере, тоже. «Я не понимаю», — уныло говорит Уилл. «Быть может, это намек на то, что она солгала в суде». Эллен запинается, понимая, как звучат ее слова. а, -а теперь понимаю», — Уилл издает какой-то тихий гортанный звук. «Так скажи это, ты спрашиваешь, солгала ли фара в суде?» «Нет», — быстро отвечает Эллен краснея. «Она все сделала неправильно». «Мне просто интересно, не случилось ли той ночью чего-то вызывающего у нее сомнения». «Хватит, Эллен, я умею читать между строк. Ты нашла эту записку и поступаешь, как всегда». «Немедленно предполагаешь самое худшее». Эллен отвечает не сразу, но не потому, что Уилл прав. «Да, она склонна судить строго, но не в этом случае». «Я не пытаюсь осуждать Фару, я хочу ее найти. Если она ей правда солгала, это важно, потому что ее показания были ключевыми в обвинении Кричера. Если приговор основан на лжи, значит, виновен не он, а в таком случае есть другой убийца, и сейчас он на острове». Уилл ненадолго закрывает глаза, а когда открывает, на его лице написана решимость. «Ты права. Фара солгала во время показаний. Но не из-за того, о чем ты там навыдумывала, а из-за меня». «Из-за тебя?» Эллен крепче сжимает телефон, и пальцы на миг закрывают лицо Уилла. «Да, Фара солгала, но к ней это не имеет отношения. Она хотела защитить меня». Шестьдесят семь. И о чем ты хочешь поговорить? Как я и сказала, о нас с тобой. Из-за усиливающегося завывания ветра Хане приходится повысить голос. Ветер треплет верхушки сосен над бассейном, они раскачиваются над головами. И Алеями. Алеями. Эхом отзывается Джо, обходя бассейн. Наклонившись, она скатывает коврик для йоги и сует его под мышку. Да, Алеями. «Я все знаю». Хана гордится собой, гордится своим спокойствием, самоконтролем. Она уверена, что будет говорить хладнокровно, не поддастся обаянию и легкомысленной болтовне Джо. «Я все знаю. Знаю, что ты мне врала все это время». «Ты все знаешь?» запинается Джо. «Но откуда?» «Тебе ни к чему эта информация. Достаточно того, что я в курсе». Хана не узнает собственный голос. оглушительную четкость каждого слова. Поднявшийся ветер с грохотом захлопывает приоткрытое окно позади них. В глазах Джо стоит дикий страх, губы искривляются в странной гримасе. А потом раздаются слова. «Пожалуйста, Ханна, ты должна знать, что я не хотела его бросать. Я запаниковала. Я поняла, что он мертв сразу же. Я бы не оставила его, если бы не была уверена. Я бы вызвала скорую и осталась. Но он умер. Я точно это знала». Я снова и снова об этом думаю, что не должна была уезжать к другому треку или следовало уговорить его поехать со мной, но он упрямо хотел снова попробовать. Я не видела его, но слышала. Этот удар. Джон на мгновение закрывает глаза. Я сразу же вернулась и, клянусь, проверила, дышит ли он, но он умер. И я собиралась тебе рассказать, просто не смогла. Как я могла рассказать? Она обхватывает себя руками и раскачивается на каблуках взад-вперед. Ханна смотрит на сестру, и у нее как-то странно гудит в голове. Жуткий жар отхлынул, сменившись чем-то холодным и мрачным. Что-что? Она понятия не имеет, откуда взялось это самообладание. Ты была там, когда погиб Лем? Была в байк-парке? Ты ведь об этом говорила? Джо бледнеет, на лбу проступают бусинки пота. Что ты все знаешь? что я была с ним, когда произошло несчастье. Наступает жуткая, напряженная тишина. «Нет», — наконец говорит Ханна, «я узнала о вашем романе, Интрижки, или как там еще это назвать». Вот и все. От этих слов во рту горчит. «Не об этом, не о том, что ты была с ним, когда он погиб и бросила его». Она не в состоянии это осознать. Ханна столько раз мысленно проигрывала последние секунды жизни Леома, перебирая отчеты криминалистов, что ей уже начало казаться, будто она при этом присутствовала. Новая картина никак не складывается, из головы никак не хочет выходить образ, за который она цеплялась. Я запаниковала, Ханна, вот и все. Клянусь, я много раз собиралась тебе рассказать, но не могла это сделать сразу после его смерти, а потом у меня никак не получалось. Я открывала рот или начинала писать, и слова не шли. Джо поднимает голову, чтобы встретиться с ней взглядом. «Я не хотела рассказывать тебе вот так, ты же понимаешь. Только не так. Я собиралась сделать все как надо, но потом случилось несчастье с Беа. С этом. В ее глазах проступают слезы. Никак не находился подходящий момент. «Беа знала, да?» Ханна смотрит на ползущего по внутренней части коврика для йоги жука, который уже подбирается к руке Джо. Джо кивает резко, как марионетка. «Да». Она увидела фотографии у меня в телефоне и сложила два и два. Несколько недель назад мы с ней сцепились, и все вышло наружу. Она велела рассказать тебе. Я пообещала сделать это здесь, когда мы поедем в отпуск. В тот вечер, когда Беа приехала на остров, она позвонила мне и спросила, рассказала ли я тебе. И тогда ты с ней встретилась, верно? Именно ты выходила в ту ночь с виллы. Ты знала, что это я?» Джо крепче сжимает коврик для йоги. Калиб подслушал твой разговор с Сетом. Когда жук добирается до большого пальца Джо, она смотрит на него и смахивает. Биа попросила встретиться с ней. Я понятия не имею, почему она решила поговорить именно там и немедленно. Настроение у нее было странное. Она все твердила, что нужно все исправить. Джо хмурится. Но мы все прояснили, клянусь, я обещала рассказать тебе на следующий день, и ее это удовлетворило. И ты оставила ее на пляже? Да! Она сказала, что сходит за вещами, а потом придет на виллу, хотела устроить всем вам сюрприз. А как же это? Ханна достает из кармана разбитый телефон Беа. Я нашла его в твоей комнате. Ее голос ломается: Ты взяла ее телефон, Джо. Вместо того, чтобы отдать его полиции, ты сломала его! «Вытащила карту памяти. Зачем?» Джо потрясенно смотрит на нее. «Я его не разбивала, а уже нашла таким тем утром, когда обнаружили Беа. Я увидела его под горшком с растениями в павильоне для йоги. Карты памяти в нем уже не было». Ханна размышляет над ее словами, и в уголке сознания зарождается одна мысль. «Вот значит, что ты искала в павильоне после моего разговора с детективом. Я тебя видела». «Ты понимала, как будет выглядеть ваша переписка, когда выяснится, что именно ты встречалась той ночью с Беа? Как это будет выглядеть без контекста?» От ее слов Джо ежится. «Да, и я чувствую себя полной сволочью, Ханна. Но я не знала, что еще делать. Я не нашла карту памяти, честное слово. Либо она до сих пор где-то там, либо ее забрал тот, кто разбил телефон». Она встречается с Ханной взглядом. Я поступила глупо, импульсивно, как всегда. Но и пальцем не тронула Беа. Ты сама это знаешь. Но ты бросила Лема». Ханна никогда прежде не слышала в голове такого громкого жужжания, словно череп наполнен стайкой крохотных злобных мух. Джонни отвечает, просто делает шаг в ее сторону, но Ханна отшатывается, вставая на траву. «Ты его бросила, Джо», — выплевывает Ханна. Жужжание в голове превращается в странный заряд электричества. «Ты оставила его там умирать!» Она представляет, как Джо могла бы рассказать ей о последних минутах Лема, как его везли в больницу, домой, вспоминает похороны и недели, последовавшие за этим. В ее голове проносятся мгновения за мгновением, и Джо отняла их все. Теперь Ханна всегда будет вспоминать об этом с ненавистью. А хуже всего, что Джо украла у нее единственную оставшуюся ценность — память о Леаме. И думаешь, тебе это сойдет с рук? Ты украла у меня все. Вот что ты сделала. Забрала все. Не понимаю, о чем ты? Джо не смотрит на нее, и Ханна понимает, почему. Джо, как никто другой, знает, что она всегда обкрадывает людей. Джо украла ее хобби, друзей, все присвоила себе. На короткое время Джо ощущала прилив энергии только потому, что кого-то победила. «Тогда я тебе объясню». Ханна перечисляет все, хладнокровно, жестко, все мелочи, которые лишь ее сестра может считать важными или вообще помнить. Припоминает язвительные комментарии Джо, и как та занялась фигурным катанием только потому, что им занималась Ханна, и как тренировалась, пока не превзошла сестру, как выставлялась перед Беа, когда у нее что-то получалось, и как пыталась невзначай принизить чужие достижения, когда их хвалил кто-то другой. Слова продолжают литься. Ханна чувствует жар. Череп раскалывается. Джо смотрит на нее молча, но ее поза слишком красноречива. Плечи поникли, голова опущена. Слова достигли цели. Наконец-то что-то пробило барьер. «Прости». в конце концов, говорит она, захлебываясь слезами. «Мне страшно жаль». Это худшее, что она могла бы сказать. Ханна хочет услышать в ответ что-нибудь более существенное, с чем она могла бы поиграться и опровергнуть. Ей не нужны извинения, Джо. Они вызывают жалость, а этого ей точно не нужно. От жалости она чувствует себя глупой и никчемной, а ей хочется отхлестать Джо по щекам. Ханна... Не собиралась этого делать и удивляется самой себе, ведь она никогда не бросалась в схватку, всегда убегала от нее. Беа и Джо скорее подрались бы на диване, но только не она. Шагнув вперед, Ханна грубо хватает Джо за руку. «Вот только мне не кажется, что тебе жаль!» Джо съеживается. «Прекрати, мне больно!» Она пытается вырваться. Тушь размазывается под глазами водянистыми черными потеками. «Нет», — отвечает Ханна. Жужжание черных мух в голове окончательно ею овладевает. «Я хочу, чтобы ты сказала это как следует!» «Пожалуйста, Ханна!» — умоляет Джо, пытаясь выдернуть руку. «Ты меня пугаешь!» Но Ханна как будто ее не слышит. Глядя Джо в лицо, в наполненные страхом глаза, она охвачена лишь одним чувством — мощным ощущением власти. «Ханна!» Но Ханна молчит. Она сжимает руку Джо еще сильнее, так что чувствует под кожей твердые кости. 68. Тебя? Только это и способно произнести, Элин. Какое-то странное ощущение сдавливает грудь, как будто из-под ног выдернули ковер, только где-то внутри. Да, она защищала меня, Элин, как старшая сестра. Его голос дрожит. Элин пытается взять себя в руки. Не осуждай, ты не в том положении, чтобы осуждать. И что тогда произошло? Мягко спрашивает она. когда она была на острове, когда мы были на острове. Я тоже там был. Мы поехали вместе. Эллин хмурится. Но на фотографии, которую я нашла, тебя там не было, потому что это группа Фары, а не моя. Уил медлит. В ночь убийств я был с Теей, когда на нее напали. Мы бродили по лесу, Тея отошла пописать. Я даже не успела глянуться, как ее кто-то ударил. Уилл запинается. Он бил ее снова и снова. И я... На его лице мелькает страдальческая гримаса. Я сбежал. Бросил ее. Элин хочется его утешить, но это трудно. Так ошеломлена она его рассказом. «Ты испугался?» — говорит она наконец. «Хотел помочь, но решил, что нападут и на тебя?» «Нет», — говорит Уилл. «Мне даже не пришло в голову ей помочь. И мысли такой не было». Я просто побежал. Помнишь, ты говорила о трусости? Так вот, в тот день с Сэмом ты не струсила. Ты застыла, но не сбежала. А я не стал помогать Тее. Я до сих пор думаю о всех, если... Если бы я попытался ее защитить. Он качает головой, в его глазах читается боль. Понимаю, я тоже все время об этом думаю, тихо говорит она. Раскладываю то так, то эдак. Проигрываю снова и снова. Он кивает. После этого я спрятался. А когда вышел, там уже никого не было, только камень на песке. Странный камень. Его явно обточили, чтобы он напоминал ту скалу. У Эллину пульс. Обточенный камень, как в пещере. Я подобрал его, и тут кто-то набросился на меня сзади. Я толком не разглядел нападавшего, заметил только темный плащ и надвинутый на глаза капюшон. Плащ. Как тот, который они нашли в пещере. Его слова без всякого сомнения доказывают связь между двумя преступлениями. «Каким-то образом мне удалось вырваться и убежать в лес. И там я нашел ее. Она так и лежала на поляне». Уил закрывает рот руками. «Там было столько крови. Она лежала так неподвижно, Эллен. Неестественно. Я немного постоял там, быть может, надеясь, что она очнется, скажет, что это шутка, но в глубине души я все знал». Из-под его руки вырывается всхлип. «Мне как-то удалось добраться до лагеря, чтобы рассказать вожатым, но потом я увидел разгромленную палатку Джоша и Дэвида, и даже снаружи было понятно, что они мертвы. И там был камень!» Его голос почти срывается на виск. «Он лежал рядом с ними, весь в крови. Я подумал, подумал...» «Что такой же камень ты нашел на пляже?» заполняет пробел Элин. Она понимает, к чему он клонит. Уил кивает. И снова судорожно всхлипывает. «Я решил, что потерял его на пляже. И когда увидел у палатки, то предположил самое худшее. Я знал, что на камне мои отпечатки. Я испугался и схватил его. И потом рассказал все Фаре. Да, она велела мне молчать, потому что на камне моя ДНК. И когда найдут Тею, обвинят меня. Фара спрятала камень в лесу». Элин кивает, но кое-что в этой истории ее беспокоит. То, что убийца принес камень к палатке на место преступления. Насколько ей известно, в случае с Бео Леджер и сетом Дилейни никаких камней не обнаружили. Насколько это важно? Случайное отклонение от привычного курса или что-то еще? И когда Фара решила дать показания против Кричера? После его ареста. Фара сказала, что полиция может найти улики, ведущие ко мне. Поэтому ей пришло в голову рассказать, будто Кричер бродил у палаток. «Это придумала Фара?» «Да. Но она сказала, что поступила так, поскольку была уверена в виновности Кричера. Ее ложь подкрепляла то, что полиция уже подозревала. Мы не подумали о последствиях». Уилл поднимает взгляд и смотрит ей в глаза, качая головой. «Когда ты начала заниматься расследованием, я должен был тебе рассказать. Я и предположить не мог, что есть какая-то связь. Не вини себя. Я понимаю, насколько тебе тяжело, да еще когда Кричер в тюрьме». Но когда она произносит эти слова, в ее голове прорастает семя сомнений. Она ведь пытается защитить его и Фару. «А как же иначе, если исчезновение Фары связано с ее ложью ради меня?» Он качает головой. «Я должен был набраться смелости и поговорить с полицией. Ты была права, когда говорила, что нельзя закрыться от прошлого. А я делал это всю жизнь. Курорт. Мое имя». «Твое имя?» Он кивает. После того случая я сменил имя. Родители переделали все документы. У меня постоянно были кошмары. Тея звала меня по имени. Меня звали Оливер, но она всегда называла меня Олли. Глаза Уилла наполняются слезами, и он поднимает руку, чтобы их смахнуть. Олли! У Эллен возникает странное, тревожное чувство, что ее жизнь балансирует на шатком основании. Так значит, если кричер не убийца, ты думаешь, что тот. его кадык дергается, «Тот настоящий убийца, что фара у него?» Она кивает. «Мне жаль, но да, это возможно. Но если Кричер не убивал Тею и других моих друзей, почему убийца пришел за фарой? Ведь она ему помогла, укрепила подозрения против Кричера. Я пока не знаю, какой у него мотив. Учитывая фотографии в мусорной корзине фары, быть может, она пыталась что-то накопать, кого-то узнала». «Если дело в этом, значит, убийца ее тоже узнал. Возможно, хотел припугнуть. Думаешь, ты ее найдешь?» В его голосе звучит отчаяние. «Я должен сказать родителям хоть что-то хорошее. Сделаю все, что смогу, ты сам знаешь. Но нас только двое, а это место...» «Все непросто». Эллен умолкает. «Уилл, ты помнишь что-нибудь про человека, напавшего на Тею?» «Я хотел бы его помнить», — подавленно отвечает он. «Я знаю лишь, что он силен и убил бы меня, если бы смог. Я буквально чувствовал исходящую от него агрессию. Спустя столько лет я помню только это. Грубую силу». «Мне жаль», — тихо говорит Эллен. «Не хочется заставлять тебя переживать это снова, но ответь на последний вопрос. Кто-нибудь упоминал про школу?» Детектив сказал, что ребята, которых он допрашивал по делу Кричера, «Боялись заходить в здание старой школы, и мы нашли в вещах фары, кое-что связанное с этим». После долгой паузы Уилл кивает. О школе начали говорить с того момента, как мы ступили на остров. Слухи. Кто-то заявил, будто знает человека, ходившего в эту школу, и он говорит, что учителя были одержимы скалой, водили детей в эту комнату. Кожа Эллен покрывается мурашками. «В какую комнату?» Подробностей не говорили. Ты знаешь, как бывает в этом возрасте? Возможно, все это просто слухи. Эллен молчит. Слухи. Может, Уилл прав, но после всего, что Эллен выяснила про это место, она уже не так уверена. 69 В чем дело? Я слышал крики, говорит Калиб, когда Ханна идет к себе в комнату. Он останавливается рядом с ней в дверном проеме, уже с рюкзаком за плечами. Рюкзак набит слишком туго, от лямок футболка задралась и видна полоска бледного живота. «Это Джо», — резко говорит Ханна, облокачиваясь на дверной косяк. Лицо Калибы смягчается. «Расстроена из-за Сета?» «Вообще-то нет», — Ханна опускает глаза, ей трудно выразить свои мысли. «Неожиданная история. Я обнаружила, что у нее был роман с Лемом, и...» Ее голос срывается. «Она призналась, что была с ним, когда он... погиб». Она умолкает, не в силах прервать поток мыслей, снова и снова представляет их двоих вместе. «С ним?» — ошеломленно переспрашивает Калеб. «Да. Они вместе катались на велосипеде. Джо видела, как произошел несчастный случай и... бросила Лема там. Никому ничего не сказала. Ханна вынуждена прикусить губу, чтобы не расплакаться. Очевидно, ей было важнее сохранить их роман в тайне. Боже мой, Калеб качает головой, скривив губы. Ханна знает, о чем он думает, ничего удивительного. Совершенно ясно, что Калеб не слишком высоко оценивает их семью, в особенности Джо. «Мне так жаль», — тихо говорит он, — «я никогда не встречался с Лемом, но знаю о ваших отношениях, даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь». Ханна кивает. И хотя не собиралась этого говорить, в глубине души ей ужасно хочется, чтобы он понял бурлящие у нее внутри чувства. Разделил бремя. И это еще не все. Я нашла в ее комнате телефон Беа. Джо призналась, что взяла его. «Телефон Биа? дрожащим голосом повторяет он. «То, что от него осталось. Он разбит. Джо сказала, что нашла его уже в таком виде». Заметила рядом с павильоном для йоги, когда его обыскивали криминалисты. И у нее не возникла мысли передать его детективу? Видимо, нет. Она сказала, что там были кое-какие данные, которые она не хотела обнародовать. Но ведь тем самым именно так. Тянется напряженная пауза. «И ты на это купилась?» — наконец спрашивает Калиб, «Что она просто нашла телефон». Ханна молча пожимает плечами, но ей нечего добавить. Когда их взгляды снова встречаются, все становится понятно без слов. «Где сейчас, Джо?» — прерывает молчание Калиб. «Пакует вещи. А Майя?» «У себя в комнате. Я сказала, что зайду к ней перед выходом», — Ханна хмурится. «Думаю, все это выбило ее из колеи, как и всех нас. Знаешь, когда я искал в интернете информацию про это место, после того, как Джо в первый раз прислала детали, я... посмеялся над конспирологическими теориями. «Но теперь...» — Ханна молча кивает. «Да, в конце концов вся эта ложь все равно вылезла бы наружу, со всеми неприглядными последствиями, поехали бы они на остров или нет. Но все же Ханна не может отделаться от чувства, что ее обокрали, что остров забрал что-то у них и продолжит забирать, пока не отнимет все. «Похоже, будет гроза», — говорит Калипа, выглядывая в окно. Прогулка не обещает быть приятной. Он прав, понимает Ханна, проследив за его взглядом. Все вокруг неожиданно становится мрачным и меланхоличным. Тучи разрастаются и в числе, и в размере, загородив синеву. Усиливающийся ветер уже превратил когда-то умиротворенный пейзаж в хаос. Терраса засыпана мелкими веточками, а к гладким камням прилипли расплющенные цветы. Ханна уже собирается отвернуться, Как вдруг поднимается ветер, раздается резкий треск и что-то мелькает в окне. Калиб зажмуривается. Замерев, они смотрят, как на землю падает огромная сосновая ветка. Это похоже на ампутацию. В том месте, откуда оторвалась ветка, в стволе видна белая сердцевина. Они молчат. Просто смотрят на ветку, которая изгибается на ветру, прежде чем резкий порыв ветра. Швыряет ее мимо окна, приподняв в воздухе, и снова бросает на землю. Жуткий, мучительный танец. 70. Элин пересказывает Стиду историю Уила, а ее взгляд мечется между персоналом и оставшимися туристами, которых согнали в вестибюль. Начатая фара и работа в полном разгаре, персонал отправляет постояльцев к коридору за стойкой администрации. В вестибюле звенят голоса, дребезжат колесики чемоданов. Беспорядочно шлепают по полу сандалии. «И Уил не смог вспомнить никаких деталей, по которым можно узнать нападавшего», спрашивает Стит, следя за лихорадочной суетой компании туристов неподалеку. Те о чем-то спорят, мужчина указывает на свой чемодан. «Нет?» Стит слегка хмурится. «Что ж, плохая новость. Я попросил кое-кого об одолжении проверить имена по базе данных, но тоже ничего путного. Ничего, кроме фары. А об этом мы уже и так знаем. Можно было ожидать, что легко не будет. Он кивает. Думаю, стоит вернуться к основам. Поговорить со всеми оставшимися, может, всплывет что-то интересное. Кто-то мог что-то видеть, не осознавая, насколько это важно. Хорошая мысль. И то же самое касается фары. Кто-то мог, но она так и не заканчивает предложение. «По-прежнему никаких следов фары?» Это Джаред, начальник смены. Его узкое лицо излучает тревогу. «Боюсь, что нет. Мы обыскали ближайшие окрестности, но ничего. Может, расширить зону поисков? У нас есть свободный персонал. Большинство оставшихся гостей уже здесь, а другие скоро придут». Джаред бросает встревоженный взгляд на собирающиеся тучи и тонкие брызги дождя на окне. «Скоро начнется буря. Если фара там...» «Одна...» — Элин выглядывает наружу. Она никак не может решить. Если последовать его совету, они рискуют безопасностью персонала. Но если ничего не предпринять, найти Фару будет еще сложнее. Если они расширят зону поиска в самое очевидное место — каменоломня и пещера, но она не хочет никого туда отпускать. «Нет, не стоит». Ее заглушает громкий треск рации Джареда и внезапный поток слов. «Алло!» Он подносит рацию к уху. «Можете повторить?» Человек с того конца повторяет, но слов не разобрать. Кто бы это ни был, он явно снаружи, слышны завывания ветра. «Я найду место потише», — говорит Джаред и скрывается в комнате за стойкой администрации. Эллен переступает с ноги на ногу, от нервной дрожи сводит живот. Через несколько секунд Джаред снова появляется. «На скалах нашли сумку. Говорят, похоже на сумку фары». Эллен поворачивается к стиду. «Я пойду туда. А ты?» «Начни опрашивать персонал». Выйдя наружу, Эллен как будто попадает в другой мир. Уну и пейзаж всего за несколько минут превратился в нечто дикое, первозданное. Небо затянуто тучами, море покрыто волнами с белыми барашками. «Они еще там?» спрашивает она. «Да». Джаред бежит впереди нее по лестнице к пляжу. Эллен следует за ним. У моря, порыв ветра, поднимает горсть песка и швыряет ей в лицо. Элин трет глаза, а Джаред ведет ее налево, мимо пляжного сарая. Его заперли, но в спешке. Одна стойка для каяков осталась снаружи. Ветер треплет ее, и каяк раскачивается из стороны в сторону. Вот тут. Джаред поднимает руку и показывает. Подняв голову, Элин видит у скал, размахивающего рукой, мужчину. Это Майкл Циммерман. На нем тонкий расстегнутый дождевик под рубашкой пола выпирает круглый живот. И снова в голове Элин мелькает узнавание. Почему она никак не может вспомнить, где его видела? Через несколько минут они останавливаются рядом с ним, тяжело дыша. «Я ничего не трогал», — Майкл указывает на сумку. «Как только ее увидел, сразу же позвонил по рации». Он качает головой. «Ничего не понимаю. Мы же начали поиски с этого места. Здесь ничего не было». Эллен переводит взгляд на большую сумку, лежащую наполовину на скалах, а наполовину на пляже. Она открыта, и содержимое высыпалось на песок. Расческа, футляр для солнцезащитных очков, выдавленный тюбик крема от загара. Но ее внимание привлекают не вещи, а сама сумка, темно-бежевого цвета, с широкой лямкой. Это точно сумка Фары. Но почему она оказалась именно здесь? Допустим, ее выбросил похититель. Но почему здесь? Отсюда видно только море. Серовато-синяя ширь, с каждой минутой становящаяся все более сердитой. Мысли вихрем проносятся в голове. Отсюда некуда деваться, только уплыть с острова. Может быть, сумку положили сюда специально? В качестве приманки или отвлекающего маневра. Или фара сбежала, испугавшись угроз. Вполне вероятно, она нашла способ уплыть с острова. Но есть и еще один вариант. И при мысли о нем у Элен сжимается сердце. А если Фара скрылась по собственной воле, по причине, о которой даже думать не хочется, вдруг она поставила ту заставку на компьютер, чтобы сбить их с толку? Пока что Элен не может отбросить мысль о том, что Фара каким-то образом вовлечена в дело. Она ведь солгала полиции, а причину подтверждают только слова Уилла. Может, он о чем-то не знает? И Фара так отчаянно пыталась это скрыть, что солгала в суде. Не могут ли ее вопросы о школе быть связаны с этим? Голова разрывается от противоречивых сценариев. Эллен вытаскивает из кармана телефон. Присев, фотографирует сумку, а потом надевает чистые перчатки и роется в содержимом. Все узнаваемо. Футляр для очков, расческа, ежедневник. Она уже собирается закрыть сумку, как вдруг замечает клочок бумаги, Торчащий из записной книжки. У нее учащается пульс. Рваные края. Как на листке из блокнота в кабинете фары. Она осторожно разворачивает листок. Ее взгляд прикован к написанным вручную буквам на самом верху. И опять то же самое. Остаток слова, которое было написано на том листке из мусорной корзины. Теперь она точно знает это слово. «Школа». «Да». Она была права, Фара записала название школы, дом на скале. Но на странице не только это. Ее взгляд опускается ниже, там написано имя. Майкл Циммерман. 71. Эллен не поворачивается, и листок в ее пальцах колышится на ветру. Школа, дом на скале. Майкл Циммерман. В глубине души она всегда знала, что школа связана и с текущим расследованием, и с убийствами Кричера. Фара явно пришла к тому же выводу. Но как школа связана с Майклом Циммерманом? Эллен вспоминает, что он на нее смотрит, и по затылку бегут мурашки. Она медленно поворачивается, держа перед собой листок. «Я нашла это в сумке Фары. Она записала название старой школы и под ним ваше имя. Вы знаете, что это значит?» Майкл смотрит на записку, а потом кивает. Насколько я понимаю, она проводила самостоятельное расследование. Так значит, Фара сама пыталась найти информацию. Покосившись на Джареда, Майкл понижает голос до шепота. Но вряд ли то, что она мне рассказала, предназначено для широкой публики. Эллен делает шаг в сторону, и теперь Джаред их не слышит. Если она рассказала, что была на острове во время убийств Кричера, то я уже в курсе. Плечи Майкла расслабляются. Он кивает. Она спрашивала, что я знаю про школу. Сказала, что кто-то запугал ее друзей до смерти, когда они приехали на остров в международный лагерь. Но она никогда толком не понимала, в чем дело. Проклятие и как оно связано со школой. Сказала, что это всегда ее беспокоило. А она сказала, кто с ней говорил. Он качает головой. Эллен снова смотрит на листок. В голове бурлят мысли. Если Фара пыталась раздобыть сведения о школе, значит, та определенно играет роль в деле. А почему она обратилась к вам? Фара услышала, как я разговаривал с тем художником, о котором упоминал, тем, кто учился в школе. Она решила, что я могу что-то знать. И вы знаете? Ее вопрос прерывается пронзительным криком чайки, проносящейся над головой. Поначалу он молчит, но потом кивает. Когда мы с вами разговаривали, я не рассказал всего. Тот художник очень разволновался, увидев здесь свой гобелен. Слегка поморщившись, Майкл теребит свою бейсболку. Мы разговорились, и он немного просветил меня насчет того, что творилось в школе. Насколько я понял, весьма странные наказания. В каком смысле? Он сказал, там была тайная комната, куда отводили детей. Я не стал напирать, но он говорил как завороженный, понимаете? Майкл качает головой. «Видимо, там было что-то жуткое, раз это мучит его даже столько лет спустя». Эллен обдумывает его слова, и в ее груди начинает гулко стучать сердце. «Комната!» Как и говорил Уилл. «Может быть, туда и отвели фару?» «Он рассказал что-то еще?» Майкл колеблется. «Не прямо. Помните, я... рассказывал вам про человека, бродившего ночью у скалы. Это был тот художник». Когда я понял, что это он, то забеспокоился, все ли с ним в порядке после его-то рассказов, и поэтому пошел за ним. Я уже почти его нагнал, как вдруг он прошел мимо скалы. Прошел мимо? Ее сердцебиение учащается. Но там же только лес. Вот именно, я тоже удивился и пошел за ним. Майкл ненадолго умолкает. Он углубился в лес, и там находилось нечто похожее на старый бункер. Я задумался, не та ли это комната, о которой он говорил. «Может, он решил разобраться в чем-то?» «И вы рассказали все это Фаре?» «Да, но когда показал ей, она обнаружила, что там ничего нет. Обычный бункер, насколько я могу судить. Когда построили курорт, строители его замуровали. Вывалили на ведущие вниз ступени полтоны цемента». Уэллин замирает сердце. «И теперь туда никак нельзя проникнуть? Нет другого входа? Только если его вырыть, вход полностью замурован». Могу показать, если хотите. Стоит проверить, хотя эта версия и выглядит тупиковой со всех точек зрения. Спасибо за откровенность. Он кивает. Не за что. Разочарованная Элин снова поворачивается к сумке. Рассказ Майкла подтверждает их предположение, что Фара занималась собственным расследованием, но это по-прежнему не объясняет, где она сейчас и как здесь очутилась ее сумка. Наклонившись, она подбирает сумку. Нужно возвращаться. Собирается буря. И, словно поймав ее на слове, порыв ветра швыряет в них колючий песок. Эллен ежится. «Пошли!» На лицах Джареда и Майкла явно читается облегчение. Им совершенно не хочется здесь задерживаться. На полпути через пляж налетает еще более жестокий порыв ветра. Эллен с беспокойством отмечает, что его завывания стали громче. Раздается зловещий скрип. Запрокинув голову, она видит, как склоняются на ветру деревья на утесе. Стволы гнутся под немыслимым углом. «Давайте прибавим ходу», — говорит она, завернув. И резко останавливается. Под выступом утеса в песке мелькает что-то белое. Она переходит на бег и взгляд выхватывает знакомую форму, чей-то профиль — голова, туловище, ноги и белокурые волосы. 72. Эллен мчится по пляжу, И мелкие капли дождя хлещут в лицо. Смаргивая их, она останавливается перед выступом, тяжело дыша. Здесь скала выдолблена, пещерина глубокими бороздами, так что сверху образовался естественный выступ. Прямо перед ним на песке видны следы крови. Маленькие красные лужицы и беспорядочная дуга из брызг. Взгляд выхватывает выемки на песке, размытые отпечатки ног. Кровь стучит в нее в ушах. Значит, на фару напали здесь и затащили под выступ. Шагнув вперед, элен наклоняет голову, чтобы забраться под него. Ей сразу же ударяет в нос запах не только сырости и соли, но и металлическая вонь крови. Такая сильная, что перебивает все другие запахи. В этом крохотном пространстве буквально пульсирует яростная энергия, и в голове воет сирена. Здесь случилось что-то ужасное. Эллен окатывает волной тошноты, но она заставляет себя посмотреть на фару. Светлые волосы, окровавленные складки на белой рубашке. Эллен отчаянно пытается разглядеть хоть какое-то движение, признаки жизни. Несмотря на кровь и положение тела, она лелеет надежду, что фара еще жива. Она огибает тело, пока, наконец, не видит лицо. Это не фара. 73. Это Джо Леджер. Ее глаза закрыты, но вид совершенно неумиротворенный. Под правым глазом тянется кровавый порез. Череп вдавлен, испутанные волосы покрыты кровью с песком. Белая майка, которую Эллен приняла за блузку фары, забрызгана кровью и песком. Джонни, с кем не спутаешь. Крепкая мускулатура, смуглая кожа. Сходство с фарой лишь поверхностное. Подойдя ближе, чтобы лучше рассмотреть, Элин чувствует, как пересохло в горле. Она вытаскивает перчатки и дотрагивается до шеи Джо, чтобы пощупать пульс. Затаив дыхание, она ждет, но пульса нет, хотя кожа еще не остыла. У нее сжимается сердце. Джо мертва, и умерла она недавно. Наверное, Майкл был где-то поблизости, когда нашел сумку, да и она сама, и Джаред, когда они шли сюда. Ставки... неизбежно повышаются. Убийца, который уже не боится быть обнаруженным, не боится последствий, способен на все. Эллен тщательно осматривает рану. Причина смерти, похоже, удар по голове. Но где оружие? Ее взгляд мечется по окрестностям. Не следа какого-либо орудия. И все-таки у нее теплится надежда. Выбор Джо в качестве жертвы обнажает нечто фундаментальное. Три смерти в одной группе людей. Беа, Сет, Джо. То, что раньше можно было посчитать совпадением, теперь явно указывает на определенную схему. Почему именно они? После обнаруженного в пещере они склонялись к тому, что выбор жертв случайен, как-то дублирует группу подростков, которых убийца выбрал прежде. Но теперь Эллен считает, что на самом деле здесь тонкий расчет. Быть может, мотив убийцы — бредовая вера в проклятие скалы жнеца, но у него явно была причина выбрать именно этих людей. «Фара?» Эллен подпрыгивает, но это всего лишь Джаред. Он стоит перед выступом, а за ним Майкл Цимерман. «Нет», — быстро отвечает она, — «это туристка». Джаред потрясенно отшатывается. «Неужели она?» «Да, и недавно». Сделав еще несколько фотографий, Эллен выбирается из-под выступа. Джаред задает ей еще один вопрос, но его слова тонут в шуме бури. как будто остров, так долго молчавший, наконец обрел голос, звучащий морем и дождем, и воем ветра, и сердитыми криками чаек. Накопившаяся энергия превращается из тихого потрескивания в громовые раскаты. Голос Джареда выводит ее из задумчивости. «Мы можем уйти!» Эллен кивает, но в ее груди настойчиво стучит страх. Нужно узнать, когда прибудет подкрепление, а затем поговорить с оставшимися из этой компании. Ханна, Майя, Калиб, пришло время заняться ими вплотную.